рэкет, похищение детей с целью получения выкупа или достижения иных целей, участие на равных долях с расхитителями социалистического имущества в нелегальном производстве материальных ценностей, контроль нетрудовых доходов отдельных категорий граждан, б. конспирация преступной деятельности с помощью постановки на учет психоневрологических диспансерах. Получение документов об инвалидности. В. Маскировка поведения участников групп под правопослушных членов общества. Г. Стремление установить противоправные контакты с работниками правоохранительных органов и иных государственных учреждений. Д разделение сфер и территорий своего влияния подавление мелких групп более крупными и организованными е универсальный характер деятельности способствующий их мобильности и активности в достижении поставленных целей ж тенденция к игнорированию связей с лицами ранее судимыми з Появление новой формы руководства группой, когда ее управление осуществляется несколькими лицами. Советом. И. Сращивание групп общеуголовного профиля с объединениями расхитителей социалистического имущества. К. Повышение образовательного и интеллектуального уровня преступников. Л. Высокая техническая обеспеченность преступных групп нетрадиционными средствами, радиотехникой, боевым отравляющим газом типа СС и тому подобное. Типология криминальных объединений. Указанные выше особенности преступной деятельности являются общими, но в конкретных сообществах они не всегда проявляются одинаково. По нашему мнению, в основу типологии преступных сообществ целесообразно включить два основных критерия. Первый – это степень и характер соорганизованности. Второй критерий связан с направленностью действий организованного сообщества. Организованная группа – это простейшая форма связи преступников для совместного совершения преступлений. В этих группах Нет четко выраженного лидера, поскольку небольшой количественный состав – 2-3 человека. Общие интересы участников и их одинаковая криминальная квалификация не вызывают необходимости в более сложной структуре. В подобных группах роли распределены заранее. Приемы совершения преступлений четко отработаны, поэтому речь может идти лишь о предварительном выборе объекта посягательства, определении места и времени действий. К организованным группам чаще всего относятся группы мошенников, карманных и квартирных воров, спекулянтов винноводочными изделиями. Организованные группировки – более устойчивые объединения лиц, имеющие определенную соподчиненность и иерархию. Во главе данной общности стоит признанный лидер, руководящий всеми ее действиями. Здесь соблюдается жесткий принцип единоначалия. Главарь определяет направленность группировки, планирует и готовит преступления, распределяет роли между соучастниками. Однако это может согласовываться и с другими членами объединения. Группировки – возникают как в местах лишения свободы, так и вне их. В первом случае главарь группировки, как правило, подчиняется вору в законе или пахану зоны. Во втором – действует самостоятельно. По численности группировка значительно превышает организованную группу и в среднем имеет 7-8 активных членов. Преступная деятельность группировки чаще всего связана с совершением различных имущественных преступлений, поэтому сопряжена с определенными криминальными ролями соучастников, воровской разведкой, сбытом похищенного, техническим обеспечением.